Глава 10. Патрик спустился по лестнице и обнаружил у большого зеркала королеву Флору. Она примеряла меховые накидки и пелерины. Ей с академическим видом давали свои советы две фрейлины и сам меховщик, доставивший этот товар. «Здесь застежка на лапках, Ваше Величество», — объяснял он, стремясь показать на самой королеве, но не рискуя так приблизиться. Ну, отчего же лапки темные, а сам зверь дымчатый, седой весь? Лапки не от него, может быть? Помилуйте, никакой подделки. Зверь мог посидеть, я извиняюсь от ужасного предчувствия, что станет накидкой, а лапки, так сказать, не успели. Вот такой разговор. Тут королева заметила немого поэта, он отразился в зеркале. Она сбросила на руки фрейлин дорогую вещь И повернулась к нему. «Патрик, хорошо, что я тебя встретила. Ну как ты? Не болен? Бледненький немножко. Не переутомляйся, слышишь? Если на один-два стежка напишется меньше, ничего ужасного, я думаю, не произойдет». Он повеселел от этих слов, закивал согласно и припал к ее руке смеющимся ртом. Она отвела его подальше от фрейлин с их острым слухом. «Слушай-ка, мальчик!» а тебе не хотелось бы уехать отсюда на время, а? Почему-то мне кажется, что в летнем замке на озерах тебе было бы и здоровее, и спокойнее». Патрик с вопрошающим лицом поднял один палец. «Да-да, один пока. Нам еще рано туда. Подумай, только не воображай, будто здесь ты мешаешь кому-то. Избави Бог». Патрик слушал, не поднимая глаз на ее величество. «Видишь ли, твои чувства к Альбине давно уже ни для кого не секрет. Меня, например, они ужасно трогают, и ее тоже. Поверь, она ценит тебя. Но зачем ты так усмехаешься?» «Да, ценит. Ты самый верный друг ее детства и юности. Но, Патрик, здесь появится один знатный молодой иностранец. И может случиться так, что девочка, совсем не желая того, сделает тебе больно. Ты ведь такой ранимый. Понял, о чем я?» «Никто, повторяю, не гонит тебя, ты абсолютно свободен. Только в рамках хорошего тона, конечно, и благоразумия. Ты не выйдешь из этих рамок, ведь нет же, Патрик, я могу быть спокойна». Вот такой монолог произнесла королева Флора. Своим выразительным взглядом юноша обнадежил и успокоил ее. «Нет, он ее не огорчит». Вновь поцеловал ей руку, откланялся и убежал в сад. Там повсюду были цветы, а ему требовалась крапива сейчас, крапива и терновник с колючками. И снова та гитара, тот голос со стороны, в котором печаль и надсада. Не я, но тот во мне живущий кто-то опять кричит, как сорок тысяч братьев и вопиет, сильнее всего на свете, едва ли не навзрыд, дороже жизни. Но все это не говоря ни слова и даже звука не произнеся. Тут следовало бы упомянуть об одном узком окне из тех дворцовых окон, что смотрят в сад, и о контуре высокого костистого человека там за стеклом. Это именно контур, не более. Однако ясно было, что человек увидел Патрика, да и Патрик заметил его». Некоторое время это напоминало детскую игру в гляделке, кто кого переглядит, не моргая. Ее сорвал приступ чихания, напавший на человека за окном. Чтобы этот, сотрясающий его приступ, не происходил на показ. этот персонаж исчез. Гордины сомкнулись. Так что за значительным взглядом ничего значительного не последовало. Насморк и насморк.